Том назначил нашу пещеру на острове Джексона главным штабом и сказал, что это место священное. Обычными делами можно заниматься и в других наших укрытиях, но Государственный совет будет собираться только здесь. И еще для такого важного заговора, как наш, нужно два Государственных совета. Совет десяти и Совет трех. У Совета десяти будут черные мантии, а у Совета трех красные. Еще у всех будут маски. Совет десяти — это мы все вместе, а совет трех — это сам Том. Потому что совет трех — самый главный и может аннулировать, любимое слово Тома, все, что сделает другой совет. Я и спрашиваю, может, тогда обойдемся без совета десяти, сэкономим на жалованье А Том отвечает, если бы я смыслил в заговорах столько же, сколько и ты, Гекфин, я бы виду не показывал. «А сейчас, — сказал он, — мы пойдем в палату совета и проведем первое заседание. Ничего страшного, что пока без мантии и масок. На следующем заседании объявим амнистию и сами себя оправдаем. И никто не будет объявлен вне закона. А дальше всегда будем заседать как положено». Такой уж он уродился, Том, любил все делать по правилам. Пока он рассуждал до да порядок наводил, «Я бы успел стащить десяток арбузов». В нашей старой пещере все осталось по-прежнему, с тех пор, как мы с Джимом оттуда сбежали и отправились на плоту вниз по реке. Том созвал совет десяти и произнес речь о том, какое важное дело нам предстоит, и что каждый из нас должен это понять и выполнять свой долг без страха и упрека. А потом взялся насклятво устроить заговор во благо просвещенного христианского мира и навести ужас на весь город И да поможет нам Господь в правом деле. Аминь.